Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Грамотное планирование еще никому не мешало. Машинисты СБА обеспечили связь с балалайкой командира патруля. И теперь настенный экран коммуникатора показывал то, что видел капитан. Затянутые дымом улицы, несколько горящих витрин и одинокие фигуры бунтовщиков, перебегающих от подъезда к подъезду, от мобиля к мобилю. Иногда слышались выстрелы. И тогда картинка резко ныряла вниз, демонстрируя присутствующим тыльную сторону борта бронетранспортера и грязные ботинки капитана. «В нас пока не стреляют, но думаю, это временно». Несмотря на обстоятельства, бес говорил спокойно и твердо. «Толпа остановилась ниже по улице. Узнали, что мы подогнали бронетранспортер и решают, что делать». «Есть вероятность, что они пойдут в атаку», — осведомился мёртвый. «Не сомневаюсь в этом, господин директор». «Сколько у вас людей?» «Два взвода». «Почему так мало?» — капитан замялся. «Есть потери, господин директор. Восемь раненых и трое убитых. Утрачена связь с двумя мобильными группами». «Сколько человек пропало?» «Двенадцать, господин директор». «У мёртвого заходили желваки Кауфман заслуженно считался человеком жестким, способным без колебаний отправить любого из подчиненных на смерть. Он не искал жалости и снисхождения, но и сам не был мягким. При этом все соглашались с тем, что мертвый никогда не рискует понапрасну. Если требовалось отправить безов в горящий тоннель, значит, это действительно требовалось. От этого самоубийственного броска зависели чьи-то жизни, и безы шли в огонь, в воду. Под пули шли, не сомневались. А вот неоправданные потери приводили Кауфмана в бешенство. «Как долго вы сможете удерживать загородное шоссе?» «Если не будет серьезного штурма, примерно час». «А если пойдет толпа, то два взвода безов она снесет, не заметив». «Продержитесь», — попросил мертвый. «Продержитесь, капитан. Подкрепление придет в самое ближайшее время». «Помните, беспорядки не должны перекинуться на болото!» «Я постараюсь, господин директор. Можете на меня рассчитывать!» Капитан знал, что проявленный героизм Кауфман не забудет, и о карьере можно не беспокоиться, если, конечно, останешься в живых. Мертвый отключил коммуникатор и холодно посмотрел на Слановский. «Доклад!» Грег буквально выпрыгнул из кресла и стремительно подошел к висящему на стене монитору. Картинка на экране сменилась. Вместо бедо-аравийских улиц на нем возникла карта-анклава. Массовые беспорядки прокатились по всей Аравии, но характер выступлений не одинаков. Поскольку подавляющее большинство пострадавших проживало в северных районах, здесь и начался настоящий бунт. Толпы на улицах, погромы, уличные бои. Южная половина пока ограничивается сборищами и воплями. — Там работают провокаторы? — Стараются работать, — уточнил Слановский. — Мои люди, находящиеся в Аравии под прикрытием. Уже устранили около двух десятков пропагандистов. Пока работаем без сбоев, ликвидации прошли тихо. Горлопан, активно ораторствующий перед толпой соплеменников, сразу же попадал на заметку к рассеянным по территории оперативникам. И стоило ему хотя бы на мгновение оказаться в одиночестве, свернуть за угол, отойти в туалет, сесть в лифт, как рядом сразу же появлялся неприметный человек с пистолетом или ножом. Работали сотрудники отдела прямых переговоров профессионально. Села старались прятать или вывозить, чтобы не обижать аборигенов и не давать им новых поводов для возмущения. «Живым кого-нибудь взяли?» «Двух первых. В их показаниях не было ничего интересного. Шестерки, отрабатывающие приличный гонорар, пришедшие с анонимного счета». Убедившись, что на улицах работают мелкие сошки, оперативники Слоновские начали их попросту истреблять. Агитация в наших интересах ведется? Все духовные лидеры Аравии призывают людей успокоиться и разойтись по домам. К сожалению, на севере к ним мало кто прислушивается. Мертвый недовольно засопел, но сдержался. Чем отравили людей? Анализы еще не закончены, шеф. Предварительный вывод. В пищу добавили производную одной старой биологической разработки. Облегченная версия боевого препарата. К сожалению, у нас нет возможности поработать непосредственно на фабрике, она разрушена. Но вскрытие тел показало «Все, я понял». Кауфман побарабанил пальцами по столешнице. «Пожар гасить тебе, Слоноски. План есть?» Грег не мог возглавить подавление мятежа официально, не почину «Командовать будет Сергей Зарубин, начальник управления общественной безопасности. Но именно слоновский разработал план операции». и ему предстояло контролировать ее выполнение. На карте Москвы появились значки, изображающие подразделения СБА. «Поскольку между Аравией и Кришной уже начались бои, я предлагаю не заниматься их прекращением, побережем силы. Главная задача — не дать конфликту выйти за пределы этих территорий. Соответственно...» Слановский взялся за указку. «Аравийцы могут вырваться на болото по трем направлениям. Загородное шоссе...» Варшавское шоссе и набережная. Наибольшие опасения вызывает загородное шоссе, но в течение 30 минут на помощь нашим подойдет тяжелая техника. Уверен, мы сможем создать хорошую затычку. Китайцы сказали, что не потерпят чужаков на своей территории. Буркнул Кауфман. Тряда подтянула бойцов на границу с Аравией. Но поднебесники поклялись, что будут только защищаться. Таким образом, за этот фланг мы можем быть спокойны, повеселел грек К тому же там южный рукав, через который аравийцы вряд ли пойдут. Загрязненные, переполненные отходами территории, которые в Москве называли рукавами, пользовались дурной репутацией. Все знали, что большинство историй о мутантах и потекших контейнерах с бактериологическим оружием, которые рассказывали о рукавах, — выдумка. Но все равно старались лишний раз на них не забредать. Что с Занзибаром? Еще одна не очень спокойная территория — заселенная выходцами из Америки и Африки, примыкала к южным районам бунтующей зоны. Лидеры католического Вуду плотно контролировали своих подданных, однако аравийские события могли подтолкнуть негров к активным выступлениям. — У меня есть мысли на их счет, — спокойно ответил Слановский. — Хорошо, — кивнул Кауфман. — Оставим негров. Гораздо больше меня интересует, как ты собираешься разбираться с арабами. — В первую очередь надо отсечь буйных, — произнес Грег, и указка вновь скользнула по экрану. — Балаклава делит Аравию на две части. Выведем на проспект тяжелую технику, выставим блокпосты, а потом развернемся на север и пойдем брать под контроль горящие районы. — Южан, разозлить не боишься? — Риск есть, — признал Слановский. — Но если мы выведем на Балаклаву действительно мощную группировку... — Ее вид успокоит арабов. В Аравии живут вменяемые люди. Это не Урус. Здесь демонстрация поможет. Кауфман понял, что имел в виду грек Случись заварушка в Диком Урусе, Слановский ни за что не предложил бы отправить Безов в самый центр оставшей территории. Все бы закончилось бойней, причем не в пользу СБА. Но Аравия район цивилизованный, здесь бунтуют редко. У большинства жителей есть работа и дети, будущее которых им не безразлично. и вид тяжелой техники, скорее всего, их успокоят «До тех пор, пока это будет возможно, старайтесь обойтись без крови», — нехотя приказал мертвый. Потеря пятнадцати человек вывела Кауфмана из себя, и если бы директора не сковывала необходимость учитывать фактор марати слоновский получил бы куда более жесткий приказ. «Мы должны показать, что даже в чрезвычайных обстоятельствах безы действуют предельно корректно». «Понял. И направь спасательные команды на поиски наших ребят». «Конечно, шеф». Грек кивнул и вышел из кабинета. Пару мгновений Кауфман задумчиво разглядывал карту Анклава, а затем посмотрел на скромно сидящего у стены Мишеньку. «Отравление фабрики Сильный ход. Приятно иметь дело с решительными людьми». «Профессионал», — скупо похвалил противника Щеглов. «Думаю, это работа Дрогоса. Лучшего специалиста у Марати нет. «И он же займется покушением?» «Сомневаюсь». Мишенька снял очки, вытащил из кармана пиджака платок и принялся неспешно протирать стекла. «Одновременно вести столь сложные проекты тяжело и опасно. Стефан профессионал, он бы не стал рисковать». «Значит, есть еще одна группа?» «Да». «О которой мы ничего не знаем?» «Я работаю над этим, доктор Кауфман». Щеглов вернул очки на место и невозмутимо улыбнулся. Я уже понял, где они нанесут удар. Там на месте и вычислим группу. Не забывай, что речь идет о покушении на меня, — хмуро напомнил мертвый. Данное обстоятельство заставляет меня быть предельно собранным. Директор филиала хмыкнул и беззлобно велел. Хватит упражняться в остроумии. Извините, доктор Кауфман. Мертвый свел перед собой укрытые черными перчатками руки и переплел пальцы. «Мишенька!» «Тебе придется отвлечься на аравийские события», — «как скажете, доктор Кауфман». «Во-первых, нужно подготовить результаты расследования на фабрике номер четыре». Щеглов невозмутимо кивнул. Он не стал напоминать шефу, что подозрительное производство сгорело дотла. «Если надо найти доказательства, значит, он их найдет». «Мы не знаем, как будут развиваться события», — пояснил свою мысль мертвой. Поэтому следует приготовить принципиально разные результаты расследования. Первый — найти виновных на стороне, из другого анклава или вообще из государства. «Может, каких-нибудь террористов?» — осведомился Мишенька. «Антиглобалистов, антифашистов, религиозных фанатиков. Выбор есть». «Как вариант сойдет», — согласился Кауфман. «Но если в отравлении фабрики окажутся виноватыми террористы...» то следует позаботиться о том, чтобы это были не самые известные из них. Что-нибудь скромное, малозаметное, но, безусловно, гордое. В общем, не усложнять. О террористах должны забыть через пару дней, — понял задачу Щеглов. Совершенно верно. Сделаем. И Мишенька, и Максимилиан не сомневались, что для атаки на фабрику Дрогос нанял кого-то из местных. Конторщиков или придурков из радикальных организаций. Анклавы принципиально аполитичны, но объединений различного толка в них достаточно. Вот только объявлять об этом населению безом не хотелось. Лишние сложности в непростых внутрианклавных взаимоотношениях ни к чему. Проще назначить виноватыми иностранцев. Я подберу подходящие кандидатуры. Второй вариант. Найди какую-нибудь техническую неисправность или сбой в работе компьютера, или испорченное сырье, ну не знаю... «Короче, докажи, что эта чертова отрава попала в продукты на этапе производства абсолютно случайно!» «Случайно?» «Никакого злого умысла!» «Понял». Мишенька почесал кончик носа и поинтересовался. «А если получится так, что я найду настоящих виновников происшедшего?» «А ты не находи!» — пробурчал Кауфман. «А если они сами объявятся?» «Не задавай глупых вопросов!» — со вздохом попросил мертвый. Если найдешь настоящих виновников, то сообщишь Слановске, он все уладит. Мне эти идиоты не нужны. Щеглов молча кивнул. Но прежде чем это сделаешь, тебе придется еще кое с кем поговорить.